Глава 11. Лопаня, судя по всему, сидеть сложа руки не собирался. По крайней мере, первый вопрос, который он мне задал, едва устроившись в кресле в моем кабинете на колесах, был про хранилище. А как ты продаешь объекты, Раджаджи? В смысле как? хмыкнул я. Выбираю потенциального покупателя, прихожу к нему с предложением и начинаю обсуждать сделку. Да я не про это, отмахнулся Лопаня. «Ты сами объекты проверяешь предварительно или передаешь их покупателю сразу, как есть?» «А, вот он о чем. Хороший вопрос, кстати». «Поначалу проверял, — ответил я. — Сейчас уже нет. Еду на место сразу с покупателем и сразу же привязываю объект к его крови». «А почему перестал проверять? Там же может остаться что-то ценное от предыдущих владельцев». «Может, — кивнул я, — но не обязательно». лопани удивленно приподнял брови. Но в одном хранилище нам повезло, слегка улыбнулся я. Там было несколько артефактов восьмого ранга. Мы тогда втроем шли. Само хранилище досталось одному из нас, а двое других поделили то, что было внутри. Но даже тогда стоимость того, что мы получили, и близко не была похожа на реальную цену хранилища. Даже пяти процентов все эти артефакты не стоили. Это я вспомнил первое хранилище Махини возле Лакхнау. Как ни странно, там была самая большая добыча из всех, о каких я знал. А я специально пораспрашивал своих чужаков на эту тему. Тот объект, который достался Абихату вторым, и который мы привязали к крови махине только для того, чтобы можно было получить контроль над сектором, вообще оказался пустым. Словно никто никогда и не использовал это хранилище. Объект Магади, который нашли мы с Шанкарой, тоже не порадовал. По крайней мере, даже Шанкара, будучи выходцем из довольно бедного на тот момент рода, только поморщилась в ответ на вопрос о размере добычи. Объект, который Шанкара вынуждена была отдать своему бывшему клану, и который в итоге достался до Маяти вместе с приграничными землями, принес что-то приличное. Но это опять же по меркам тогда еще бедных Магади. А мой центральный объект оказался полностью пустым. Хотя казалось бы, уж там-то должно было быть много чего интересного. Он не мог не использоваться. Но нет. Я не нашел там вообще ничего, кроме управляющего артефакта. В большом объекте, который я нашел первым, продолжил я, вспоминая приграничную базу Тхармотара. По объему добычи было больше, но по факту все это были безделушки. По деньгам получилось даже меньше, чем с того первого хранилища. Слишком простенькие артефакты. Но это все равно деньги, возразил Лапани. Деньги, согласился я. Но еще это риск. Лопани вопросительно приподнял брови. «Бывали случаи, когда объекты оказывались пустыми», — пояснил я. «Однажды земли вокруг моего объекта пытались выкупить и другие люди. Они не успели, но только потому, что я сразу же после привязки объекта примчался в город, а слуги моего рода держали этот вопрос на контроле с самого начала моей поездки. Однако всего один день промедления, и я получил бородовой объект на чужой частной земле». «Это кто такой ушлый?» — нахмурился Лопанья. «Да неважно», — отмахнулся я. «Просто после того случая я понял, что ради небольшой добычи или даже ее отсутствия так подставлять покупателя я не хочу. Я ведь не продаю объекты, кому попало. Это все дружественные мне роды и кланы. Да, я могу получить выгоду от предварительного вывоза артефактов с объекта. А покупатель может получить проблемы от моей жадности. Понятно, что в таких случаях можно будет отделаться деньгами, Причем относительно небольшими, если сравнивать со стоимостью хранилища. Но это все равно некрасиво с моей стороны. А если заранее договориться с покупателем о том, что содержимое хранилище отойдет тебе, предложил Паня. Ну, чтобы он сам тебе все эти артефакты прислал. Если там, конечно, что-то будет. Я думал об этом варианте. Но, во-первых, мне показалось это слишком мелочным да если хранилище когда- то принадлежало сильному роду который и сейчас не успев растратить свою сокровищницу, там могут быть интересные вещи теоретически там даже родовое сокровище можно найти наверное однако какой шанс что богатый род был уничтожен в один день и просто не успел воспользоваться своими артефактами есть ведь реальный пример хранилища махини которое мы с Шанкарой тогда вычистили. Там было несколько артефактов восьмого ранга плюс какая-то мелочь. Всего-то. Да, это тоже деньги. И на тот момент они показались мне очень даже приличными. Я тогда только-только начинал ставить на ноги свой род. Но сейчас я своих полноцветных счетов за месяц в фоновом режиме делаю на большую сумму, чем мы тогда вынесли. Да и доходы что рода, что клана с тех пор выросли очень значительно. А во-вторых, тут подспудно встает вопрос доверия. Я ведь не могу своими глазами увидеть, что там было или не было в проданном хранилище. И новый хозяин хранилища никак не сможет мне доказать, что оно оказалось пустым. Зачем провоцировать сомнения и недоверие из-за мизерных по сравнению с ценой самого хранилища сумму? Мне хорошие отношения с сильными родами и кланами дороже. А если кому-то реально повезет, и он найдет в хранилище родовое сокровище, что ж, я буду за них рад. Ты зажрался, Раджаджи. Добродушно усмехнулся Лапанья. Ну да, можно и так сказать, наверное. В общем случае, это действительно не те суммы, чтобы я ради них рисковал и заморачивался. «Продаж свое первое хранилище за деньги, поговорим», — фыркнул я. «А сколько можно запросить?» — осторожно поинтересовался Лапанья. Я назвал сумму, которую мне отдал клан Джуан. Лапанья выпал в осадок. Эм... «Ну, может, ты и прав», — криво улыбнулся он. «Я цифры с таким количеством нулей даже умозрительно не могу себе представить». «Не надо цифры», — подмигнул я, — «бери бизнесом или ценными бумагами». «Зачем самому напрягаться, чтобы пристроить деньги, если можно воспользоваться уже проделанной работой покупателя?» «Да и нет ни у кого таких денег на счетах». «Логично», — кивнул Лопани. «И спасибо за совет. Так и поступлю». В Эндор мы приехали глубокой ночью. От столицы ехать сюда было даже дальше, чем в Локнау. Тем не менее, в резиденции рода не спели, нас ждали, как и было обещано. А в гостиной нас с встретил сам глава рода. Разумеется, рассиживаться за чаем никто не планировал. Обменялись любезностями и разошлись спать. Деловой разговор состоялся только на следующий день. Сначала мы позавтракали, конечно. За столом мы были втроём, я, Лопани и глава рода не спели. Не знаю, куда он дел своих домашних, может, у них и не принято собираться за столом с утра. Астарабаде я оставил в столице, и на этот раз именно он мой официальный заместитель в клане на время моего отсутствия. И это предельно логично. Он в обычное время моя правая рука, а теперь еще и официальный аристократ, так что вариантов отвертеться у него не было. Глава рода Дхармутара, кстати, такому повороту только рад был. Авторитетом-то он подстрахует Астарабаде, если что, но в делах клана Астарабаде разбирается лучше. Недовольным остался только сам хомяк. Слишком привык он быть рядом со мной во всех поездках. Ничего, пора ему уже на другой уровень выходить, пусть привыкает. В столице он мне всяко нужнее, чем в роли командира небольшого отряда. Рама я тоже с собой взять не смог». Главе клана Харибхада оказалось мало моих теоретических выкладок. Для подготовки полноценной методики обучения в нашей будущей школе он потребовал местного полноцветного мага. Пришлось отдать ему рама на опыты. Командиром отряда охранения на этот раз со мной поехал заместитель Карима, командира моей родовой гвардии. Мне тоже оказалось непривычно без ближников. Спасибо, Лопания, хоть поговорить в дороге было с кем. После завтрака глава рода спели пригласил меня в свой кабинет. Нам принесли кофе, и некоторое время мы просто обменивались дежурными любезностями, как и положено по этикету. Слишком недолго мы еще знакомы, чтобы запросто отбросить этот этап. Господин Раджат, не поделитесь, что вы собираетесь делать с объектом? В какой-то момент полюбопытствовал глава рода спели. Продам, спокойно пожал плечами я. спели, не особо удивился, похоже, но показательно приподнял брови то есть сам объект вам не нужен уточнил он именно как объект нет подтвердил я не спели расплылся в предвкушающей улыбке господин раджат а как вы смотрите на то чтобы продать этот объект мне странный человек а чего сразу деньги не предложил или объект это просто емкий показатель ценности магической карты все таки обсуждать цену в любой другой валюте на Приеме было бы несколько неудобно, да и просто долго. А тут одно слово «объект», и все все поняли. «Ну зачем мне чужие люди на моей территории?» Примирительно улыбнулся Неспелли. «Вас я был бы рад видеть в соседях, а других... Позвольте уж мне самому выкупить у вас объект». «Да пожалуйста», — мысленно фыркнул я. «Мне же мороки меньше». «Ваше предложение», — улыбнулся я в ответ. «Учитывая ваш доступ к объектам, вряд ли вас интересуют родовые сокровища», — задумчиво начал спели. «Да и продали вы уже явно не один объект, так что наверняка давно собрали полный комплект». Я удержал каменное выражение лица. Собрал, конечно, но вот делиться этой информацией я точно не намеревался. «Деньгами это очень муторно», — продолжил Неспели. «И для вас, и для меня. Как вы смотрите на долю в бизнесе?» «Смотря в каком». Нейтрально ответил я. У такого рода как неспели бизнеса чуть ли не больше, чем у великих кланов. И чего там только нет. Торговый дом не спели, обозначил он. Ого! Неспели уже несколько веков, кряду занимаются производством одежды. Это их флагманский бизнес. Четыре из пяти самых популярных брендов одежды для среднего класса и три из пяти для аристократов как раз и образуют основу торгового дома Неспелли. В состав торгового дома Неспелли также входит производство высококлассных тканей, кружев, пуговиц и прочие отделки и фурнитуры. Или как там все эти украшения и заклепки называются. Подозреваю, все это приносит ничуть не меньше доход, чем, собственная одежда. Более того, эту компанию знают не только в Индии. В Непале, Бангладеше и на всем юге материка не спели также законодатели мод. В последнее время, насколько я знаю, они и в Поднебесной начали укреплять свой авторитет. Это компания с мировым именем, по сути. Сколько? спросил я. Процентов 25 неопределенно покачал головой не спели, словно сам еще не решил. 30! азартно подхватил этот импровизированный торг я. Наглею, да. Неспели и так предложили очень много. Не удивлюсь, если 25% — это ровно та сумма, которую мне отдал клан Таджуан. Я просто не помню точно, во сколько оценивается капитализация торгового дома Неспели. Только порядок представляю. Мог ли глава рода Неспели знать эту сумму? Мог, конечно. Если знать, что у Таджуан появилось родовое хранилище, то отследить крупные пакеты акций недавно сменившие собственника несложно. Такие вещи фиксируются на официальном уровне и доступны всем акционерам по всему миру. Как отследить появление родового хранилища у Тоджуан? Тоже хватает вариантов. Есть как минимум три магические карты, на которых она отобразилась. И что Джуоти, что Император вполне могли ответить не спели на прямой вопрос. Насчет третьих владельцев я не уверен, но это не важно. Источников информации и без них достаточно. И это не считая того, что слежка всех за всеми чуть ли не национальное развлечение для аристократов. Мои передвижения точно отслеживают все, кому не лень, и поездку в Лакхнаус с наследником Таджуан пропустить не могли. А уж когда наследник Таджуан начал выкупать землю и закладывать новую резиденцию рода, даже без всяких подтверждений можно связать концы с концами. «Двадцать шесть», — слегка улыбнулся неспели, но его глаза блеснули сталью. Это окончательная цена, я понял. И да, похоже, цифра действительно подогнана под то, что заплатил мне Таджуан. Согласен, кивнул я. Правда, я рассчитывал еще на ритуал снятия кровной привязки. С намеком глянул на меня не спели. Это несложно. Я расскажу, как это сделать, ответил я. Это действительно входило в первоначальную сделку, и отказываться от этого аспекта я не собирался. Обещал же. «Теория — это хорошо», — улыбнулся спели, «Но практика, сами понимаете». «А обратно вы как собираетесь привязывать этот объект?» — хмыкнул я. «Разве это не одно и то же?» — с недоумением уточнил он. «Финальный этап у привязки и снятия привязки практически один и тот же. Тут вы правы», — неопределенно покачал голову я. «Но до него еще надо дойти, а это не так-то просто». «Я, честно говоря, вообще не понимаю, сможем ли мы сейчас делать скромную привязку». Изначально о ней речи не шло, и я к ней не готовился. Зато про нестабильность черноты управляющего слоя я помнил прекрасно. В прошлый раз со мной была Старабадди с шестым рангом и наследник Нараджи с седьмым. И они-то с трудом прошли на управляющий слой бесхозного объекта, а я со своим пятым рангом чуть ли не намертво застрял. Сейчас со мной только Лапань, и он маг четвертого ранга. И это я уже не говорю о том, что Южный Сектор формально принадлежит Абихату. Перед поездкой сюда я попросил Абихата оставить в системе разрешение на привязку объекта ко мне. Про неспели речи не было. Они на тот момент были хозяевами объекта, но я понятия не имею, примет ли их система вновь. Еще 5%. Улыбнулся неспели. 7, предложил я. Договорились. Кивнул неспели. Ладно, свяжусь с Абихатом и попрошу его оставить еще одно разрешение в системе. И сопровождать меня будет, пожалуй... Не лопания Предполагалось, что на объекте внешнего сектора, который мы должны привязать к лопания нас будет сопровождать глава рода Магади, он макс седьмого ранга. И как раз сразу после нашего приема-раскрытия Магади уехал в свой порт Суррат. И то у меня по поводу такого состава оставались сомнения. Но там хоть можно будет попробовать несколько вариантов. Есть у меня кое-какие идеи. Однако это там, среди своих, а перед неспели изображать метание не хотелось бы не солидно. В общем, придется попросить Магади из с неспели помочь ему ехать до Индора всего километров триста. Думаю, он мне не откажет. Тогда сегодня займемся магической картой, произнес я, а завтра, если все удачно сложится, будем практиковаться на вашем объекте. А может, не сложится, напрягся, не Это просто вопрос договоренности, успокаивающе улыбнулся я. Возможно, я останусь вашим гостем еще на один день. Это ведь не проблема? Нет, конечно. С облегчением улыбнулся неспели в ответ. Всегда рад видеть вас у себя, господин Раджат. Благодарю.